Альфа-бейсбол. Телеоператоры метались по залу, выхватывая выражение лиц, чтобы запечатлеть эту небывалую сцену еще одной турнирной победы Оливера Ордока. Энтони Юнгер попытался было сказать что-то. «Мистер Ордок, вы не имеете права...» Но зал не дал ему договорить. Все, как один, стали громко аплодировать с тем, чтобы заглушить его слова, не дать ему вымолвить ни слова, уничтожить его на месте. Юнгер, однако, продолжал что-то говорить, старался перекричать захлопывающую его публику, отчаянно размахивал руками, метался... Но это только подлило масло в огонь, и все разом стали скандировать, чтобы окончательно загнать юнгера в угол. Ордок, ордок, ордок. Затем точно по команде поднялись с мест, и стоя, иступленно повторяя имя ордока, стали бить в ладони. Ордок, ордок, ордок. Итак, торжество ордока достигла апогея. О таком политическом успехе никто из его соперников не смел и мечтать. О его неказистого с виду, почти тщедушного, с пятнистым птичьим лицом, очень напоминавшего чем-то Геббельса, всеобщий ажиотаж возносил на головокружительную высоту, в сферу Магической удачи настолько стремительно, что мало кому могло прийти в голову, что Ордок в эти минуты был от радости на грани обморока. И все-таки он сумел взять себя в руки. Дело было сделано, оставалось его завершить, оставалось закрепить успех, а зал все гремел. Ордок, Ордок. Он... Преодолел таки себя, остановил жестами и благодарными улыбками, аплодисменты и скандирование зала и сказал в наступившей тишине. Кому-то тут стало обидно за Роберта Борка. Так в чем дело? Собственно говоря, кто ему мешает? Пусть Борк появится и убедит публику в обратном. В том, что они с космическим филофеем горят желанием принести пользу людям, народу, нации, будущим поколениям, пусть даст мне достойную отповедь, пожалуйста. Мы живем, слава богу, в самом демократическом государстве. Да, я думаю, Борг и не останется скромно в сторонке, а выступит. А если он вдруг. А помнится, раздумает поддерживать Филофея, то, наверное, объяснится и, надеюсь, покается. В общем, пусть выступает как хочет. Не к его ли услугам все американские газеты и журналы. Да и только ли американские, пусть возгорается мыслью о радио, о телевидении. Но и я не останусь в стороне. Могу заверить вас, уважаемые избиратели, и я попрошу себе скромного места в средствах массовой информации, но не с тем, чтобы поражать современников своими футурологическими теориями. Я постараюсь, чтобы каждый человек понял, что играть с огнем, то есть с учением Филофея, не стоит, что Борг вместе с Филофеем, готов запалить мировой пожар. С того часа, как я вник в замыслы Борка, я не могу оставаться спокойным. Его замыслы темны и страшны. Он готов насаждать идею поголовного зандаш облучения женщин везде и всюду и требовать поголовного покаяния человечества за свои, что называется, грехи. И все это выльется в новую, Филофеевскую религию, чтобы оттеснить, стало быть, традиционные религии, чтобы монопольно господствовать над людскими душами. Пусть и религии мировые подумают, как им быть отныне. Вот о чем следует позаботиться наперед, вот о чем я буду писать и говорить.